Глава восемнадцатая. Чертополох. «Сегодня допишу». Роман кивнул какой-то своей мысли. «Да, сегодня. Надо же дать ей просохнуть как следует. Времени не так уж много осталось». А, «Куда ты их? Потом?» спросил Яр. «Я имею в виду после нашего ухода». «Еще не решил». Роман устало вздохнул. «Не знаю. Отдать кому-то? Вот только кому. Есть одна мыслишка, подумаю». Не хочу, чтобы пропали. Труд всей жизни. Эти они хороши, они очень хороши, согласись? Соглашусь, кивнул Яр. Они не просто хороши, они гениальны, Ром. И будет очень жаль, если они пропадут. Мы что-нибудь придумаем. Роман повернулся к полотну. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Ведь так? Ну, конечно, Яр кивнул. А ты что пришел-то? Запоздал, удивился Роман. Ты что-то хотел? «Вообще да», — Яр вытащил телефон. «Ты новости читал?» «Какие?» — не понял Роман. «Какие, какие, такие, позавчерашние», — со вздохом ответил Яр. «Что? Опять?» У Романа на лице появилось огорченное выражение. «Угу, на, смотри сам», — Яр протянул ему телефон. «Суть по всему, этот чертов обыск так сработал. Потрепали нам нервы, ну и вот». «Так...» «Селевой поток», — Роман покачал головой. «Может, все-таки не мы? Может, это оно само?» «Да как же! Даже по времени совпадает, я сверял. Я разобрал телефон обратно. Говорили уже, что чем дальше, тем хуже, так и есть». «Значит, не ошибся я», — горько произнес Роман. «Ощущение было... Они вошли, и словно в голове что-то щелкнуло, как будто курок звели. Клац!» Я тогда еще подумал, что, может, в этот раз не будет ничего, но подсознательно уже понял, что будет. Но все равно не верил, а оно вон как. — Оно вот так, — кивнул Яр. — Ром, нельзя нам нервы себе трепать такими вещами и событиями. Это чревато последствиями. Надо досидеть спокойно этот период. — Постараемся, — Роман отвернулся. — Но ты сам понимаешь, не все от нас зависит. Мы ни сном, ни духом были про это все, а эти к нам сами явились и обыски устроили. Как на такое могла среагировать Ада? Вот скажи. А ты? А я? Вот результат. Слушай, еще один момент. Мне почему-то кажется, что мы не все видим, тихо сказал Яр. Что результат, ну, он больше. Гораздо больше. Просто нам доступно то, что мы можем прочитать, а ведь в мире могли быть еще какие-то события, о которых мы даже не знаем. Ну да... «Вероятно, так и есть», — в который уж раз согласился Роман. «Мы ведь говорили про это. Сто раз говорили». «Надо у нее спросить, что она почувствовала», — предложил Яр. «Спросим. Еще один момент такой», — Яр замялся. «Приказ. У тебя не было ощущения, что ты словно отдаешь какой-то приказ?» «Было», — неохотно кивнул Яр. «Ненависть. Пожелания понятно какие». Вот только мы никогда не попадем туда, куда целились. Этим ничего не будет. Другим прилетело. — Ага, — Роман кивнул. — Как всегда. Помолчали. Яр снова посмотрел на картину и вдруг спросил. — Ром, кстати, а остальные-то выходят дело у тебя дома? — Нет, Ленки? — Нет, — Роман помедлил. — Не дома. Это было неожиданно. Яр удивленно посмотрел на друга, но Роман молчал. — А где? Удивленно спросил Яр. «Кажется, я сглупил», — признался Роман. «Я отправил их на склад, побоялся, что из дома выкинут». «С ума сошел? На какой склад? Зачем?» «Да по дурости», — признался вдруг Роман. «Сидел в апреле в городе один, напился и что-то меня переклинило. В общем, оплатил до сентября хранилище и отправил туда. Эту только оставил». Он кивнул в сторону морского пейзажа с яхтой. «Ром, надо их немедленно оттуда забирать». Решительно произнес Яр. Ну, совсем не дел-то придумал. У тебя крыша поехал в тот момент, что ли. Почему не сказал ничего? Стыдно было, признался Роман. Повел себя какада Я бы не хотел, чтобы она узнала. А то я все ее истеричка зову, а сам выходит, дело не лучше. Вот что. Давай так, я поеду завтра, заберу оттуда все. Только машину же нужно которая подходит для перевозки. Привезу сюда. Увидит, мрачно сказал Роман в ответ. Яр, она все увидит. «И что?» — удивился Яр. «Она же не знает про склад». «Ну, решил ты из дома их сюда перетащить. это нормально. Я же не скажу, откуда привез. И ты не скажешь. Из дома, и из дома». Роман задумчиво посмотрел на Яра. Тот пожал плечами. «А зачем?» — спросил он. «Чего? Зачем? Выражайся точнее», — приказал Яр. «С какой радости я вдруг решил их привезти сюда...» Хотя последние годы даже из сохрана не доставал. Ну, я задумался. А чтоб мы все напоследок на них волю посмотрели. Выставка! Да, на строих! Слушай, правда, отличная же идея. В общем, давай адрес, заказывай машину, завтра поеду. Можешь, кстати, на время куда-то затащить аду, Устроим устроимое что-то вроде сюрприза. Приятная неожиданность. Вы вернетесь, а тут вся нетленка. Ленка. Неожиданность, Роман хмыкнул. «Как репейник на штанах, такая неожиданность, особенно с учетом, что на некоторые работы Ада реагирует весьма болезненно. Впрочем, уже не важно. Ладно, согласен. Операцию чертополоха начинаем завтра». Он улыбнулся. «Слушай, сделай кофейку, а я пока позвоню про перевозку, хорошо?» «Хорошо», кивнул Яр. «Чертополох, значит? Отличное название, между прочим. Кликбейт». Цепляет и привлекает внимание. Только придется сегодня протереть в комнатах пыль и хотя бы слегка освежить стекла. А то они у тебя пыльные там настолько, что даже при хорошем свете никакие картины рассмотреть будет невозможно. Аде ничего не сказали, разумеется. План проработали детально. Яр еще с вечера объяснил, что ему надо в город, потому что в квартире якобы протечка и нужно посмотреть. Роман посетовал, что придется идти в магазин одному, и Ада оказалась в тщательно продуманной ловушке. Одного Романа в магазин она, конечно, не отпустила бы, поэтому сама напросилась идти с ним. Таким образом, Яр получал полную свободу действий, мало того, неточное время его отъезда, ни время возвращения Ада узнать не могла бы. Отъезд получался слишком коротким для посещения московской квартиры, в этом и была проблема. Дело в том, что склад, на который Роман отправил работы, находился не так далеко от солнечного. Видимо, Роману хотелось, чтобы картины были все-таки поближе. Поэтому вся экспедиция должна была занять не так уж и много времени. Вышел Яр заранее, утром. Он планировал доехать до Видного и погулять какое-то время там, чтобы у Ады не возникло сомнений в том, что он уехал в Москву. Склад как раз и находился на окраине города. Таким образом, у Яра получалось целых полтора часа свободного времени. Или даже два. «Глупость какая-то», — думал Яр. «Сперва Ромко наворотил дел, теперь мы какую-то чушь придумали. Хотя, ладно». Погуляю пару часов, тем более, что там неплохо было. Кажется, сколько лет я не заезжал Видное? Десять или меньше? Неважно. Теперь уже ничего не важно, в том числе и филиал Грибницы под Видным. Это уже не мое дело. Мое утонуло в болоте. Вот такой вот бесславный конец всей истории. Да и сам я тоже. Скоро. Сейчас я шел все по той же Дубовой и через непродолжительное время очутился за воротами. Но на этот раз идти ему следовало не по дороге, по которой они обычно ходили в деревенский магазин, а по лесной тропинке, подсыпанной гравием, которая вела в сторону платформы. День обещал стать жарким, и Яр порадовался, что вышел пораньше. Пока что жара еще не разошлась в полную силу, а в лесу под деревьями было вполне комфортно. Он шел не быстро, до нужного поезда времени было полно, Поэтому Яр сейчас рассеянно смотрел по сторонам, и взгляд его поневоле выхватывал какие-то детали, фрагменты, предметы, которые при других обстоятельствах он бы и не заметил, помешала бы беседа или быстрая ходьба. А сейчас Яр шел и видел и велосипедную покрышку в канаве, и лягушку, притаившуюся под листом лопуха у дороги, и хвост пушистого рыжего кота, мелькнувший под забором, и провисшие провода на старых столбах, и запыленные цветы клевера. и мелкие острые камни под ногами. «Трава растет быстро», — вспомнил он. «В следующем году она уже будет расти сквозь нас. Вот интересно, что же хочет он сам? Не Ада, не Роман, а он сам, Ярогарев, бредущий сейчас по этой дорожке с прахом брата в урне, лежащего в рюкзаке за спиной. Он действительно хочет, чтобы через него росла трава? Ведь если вдуматься, если хотя бы на секунду быть самим с собой честным, ему сейчас хорошо». В этот момент ему хорошо, потому что и рюкзак не кажется тяжелым, и дышится легко, и утренний воздух свежий прохладен, и погода чудесная, и можно будет в купить стаканчик мороженого и съесть, присев на какую-нибудь лавочку во дворе. И теперь вопрос. Он сам, Яр, хочет жить или нет? То, что они придумали, соотносится ли это общее решение с его собственным желанием? Яр остановился, поправил лямки рюкзака. Потер переносицу, порал плечами. Непонятно. Совершенно непонятно. С одной стороны, кажется, хочет. С другой... С другой стороны, слишком долго лямки натирают плечи, и слишком много снов он видит по ночам. «Да уж», — произнес Яр беззвучно. «Какая все-таки интересная штука, малодушие. Прости, Ян, я больше не буду думать об этом». В электричке было малолюдно, я удачно сел на лавочку неподалеку от входа, приготовившись скучать полчаса. Читать ему не хотелось, слушать музыку тоже, к тому же он забыл наушники дома, и очень хорошо, что сейчас мало народу, потому что чужие праздные разговоры я терпеть не мог. Обратная дорога с картинами получится проще, потому что машина. И даже если в этой машине будет играть музыка из серии «Два притопа, три прихлопа» или блатняк, терпеть это все придется совсем недолго. И можно даже почти не говорить с водителем, кинуть пару вопросов и слушать разглагольствование на заданную тему. Это я румел. Умел и порой практиковал, хотя уже достаточно редко. Еще давным-давно, в самом начале учебы, один из преподавателей сказал, что успех любого интервью заключается в правильной и грамотной постановке первого вопроса. Сделай идеальный первый вопрос, и ты включишь собеседника. Заставишь его думать, выстраивать логические цепочки и рассказывать тебе то, что требуется. Главное – попасть в десятку на первом шаге. Остальное приложится. Сейчас, правда, то, что умел и любил делать яр, никому больше не требовалось. Мир изменился разительно, бесповоротно, и по-настоящему думающих людей, способных выстраивать логические цепочки длиннее трех шагов, уже почти не осталось. Происшествие с Петром Дмитриевичем тому печальный пример, иллюстрация того, как теперь думают люди. Хотя слово «думают» тут не вполне применимо. Они уже не думают, они реагируют, потому что. Потому что, например, будь Петр Дмитриевич большим деятелем и сруби, этот деятель весь лес вокруг солнечного, или на самом деле сотворил он что-то с детьми, никто вообще ни о чем даже думать бы не стал. Все бы старательно замолчали ситуацию и сделали вид, что ничего не случилось. В данном же случае негодование возникло только потому, что Петр Дмитриевич безобиден по сути своей, да и повод подкинут один из тех редких, на которые еще как-то реагирует. Дети. Если бы не дети, все бы тоже наплевали на Петра Дмитриевича с высокой колокольни. «Дожили», — думал мрачно Яр. До да чего мы дожили? Позор какой! И всего-то десять лет прошло. Ведь еще десять лет назад его статьи было кому прочесть и проанализировать, а сейчас... Какое горчайшее бессилие! Два притопа, три прихлопа. И хата с краю. И общные глаза присловить дети. И грибница». «Опять и опять гребница, будь она проклята!» Поезд подходил к нужной станции. Яр подхватил рюкзак, привычно накинул его на плечи и пошел к выходу из вагона. Мороженое оказалось так себе, но Яру было все равно. Он зашел в ближайший двор, отыскал лавочку и сел, привычно приставив рюкзак рядом с собой. Хороший это был двор. Старый, уютный. Почти как раньше. Диссонансом в этом дворе выглядела детская площадка. Слишком яркое, новое, и потому неуместное. Но уже и площадку двор постепенно растворял в себе, заставляя быстрее выцветать краски, сглаживая, делая эту ненужную тут яркость и глянцевость менее заметной и выпирающей. А еще во дворе росли кусты, до которых по какой-то непонятной причине не добрались коммунальщики. И Яр искренне порадовался, и сирени и акации словно встретил неожиданно во дворе старых добрых знакомых. «Прозрачная среда», — вспомнил он. Они добиваются прозрачной среды, в которой нет укромных невидимых мест. Это уже давно началось, не сейчас. Лет, наверное, пятнадцать назад, когда не старый еще Яр обратил внимание, что при облагораживании города коммунальщики почему-то начали уничтожать все кусты и молодые деревья, выросшие самостоятельно. Их безжалостно вырубали и корчевали. И через пару лет в Москве почти не осталось ни сирени, ни акации, ни снежной ягодника. Уничтожено было все, вырвано и выдрано, и срезано под корень, и перекопано, и потравлено, а поверх застелено рулонным газоном, один вид которого вызывал тоску. Как тогда сказала Ада? Они превратили мой город в немой. Немой, поправил тогда Яр. Немой город. Город, который замолчал навечно, позволяя делать с собой все, что вздумается. Это больно, сказала тогда Ада. Да, согласился Яр, но если сопротивляться, будет еще больнее. — Такие дела, Ян, — вздохнул Яр и погладил рюкзак. — Не переживай за мороженого, что тебе не досталось. Хреновое мороженое. Пишут, что пломбир, на самом деле вода водой. Ничего, на днях в деревне хорошее купим. Это тоже был обычай — купить мороженое и съесть его дома под кофе в компании сурной, которую Яр ставил на стол рядом с собой. Конечно, донести мороженое из деревни по жаре было делом непростым, но Яр приспособился укутывать стаканчики сперва в пакет, а потом старую шерстяную кофту и досил до дома лишь слегка подтаившим. Тоже, кстати, удовольствие. Не совсем то, ради которого хочется жить, но все равно приятно. «Сейчас пойдем с тобой Рамкиной картины вызволять», — сказал Яр. «Он же дурак старый, и чего ему в голову пришло такое створить? Надеюсь, крысы их там не съели на этом складе. Он вроде умный, расчетливый, ушлый даже. Временами как выдашь что-то, и тогда только держись». Как с той француженкой было, помнишь, я тебе рассказывал? Вот, а еще она с садой ругает. Себя бы отругал деятель. Яр аккуратно сложил бумажку от мороженого и сунул в карман, чтобы потом выкинуть в урну. Встал, надел рюкзак, сделал шаг вперед и вдруг остановился. Потому что на здре его коснулась едва заметная тень запаха, почти уже позабытого, кажется. Сейчас уже даже не существующего почти нигде. Экала. Экала, грецкие орехи и кинза. Яр покачал головой. «Ну, надо же!» «Почти как в рассказе Рэя Брэдбери. Запах акалы, она же сарсапарель, он почти уже позабыл». А тут, неожиданно, он появился откуда-то, видимо, неведомая ему хозяйка в доме, рядом с которым он стоял, готовила сейчас мхали. «О, дела!» – тихо сказал Яр. «Ну, надо же! Смелая, однако, женщина. Тоже, наверное, думает, как ада, что некому замечать, потому что никого нет». «Ну ладно, нам -то с тобой какое дело. Пусть готовит. Приятного аппетита!» Вздохнув, запах еще раз, Яр улыбнулся и не спеша пошел из двора впрочь. Ему нужно было на другой конец города, можно было бы доехать на автобусе, но Яр по старой привычке решил хотя бы часть дороги пройти пешком. Он любил ходить пешком, потому что, когда идешь, видишь и замечаешь гораздо больше, чем когда едешь. Привычка. Старая журналистская привычка. Весьма неплохая. И почему бы сегодня ей не последовать? То есть, погоди. Получается, что Ада осталась с матерью. Роман после случая с Мишель на какое-то время затаился. Эри листала тетрадь. А Яр в это время? Наступает время именно Яра, кивнула Берта. Кстати, писал он отлично. Ты смотрел его статьи? Немного пока что, призналась Эри. У него очень живо получается. Стиль такой, запоминающийся. Да и темы тоже. «Да, темы у него очень непростые. И лесом самое пекло, пытаясь нарыть правду там, где ее тщательно скрывали». Берта пододвинула к себе объемистую папку, развязала шнурки и открыла. «О, смотри, например, обрыв эскалатора на авиамоторный. По-своему, подобные происшествия были, но вот даты...» «Ид, что там про даты?» М -м, «Там большой разброс, около пятнадцати лет. А что?» — спросил Ид с кухни. «Восемьдесят шестой год», — ответила Эри. «Ага, чаще раньше, но тут все замедленно, так что восемьдесят шестой вполне соответствует», — ответил Ид. «Бертик, ты с Фэбом поговорила?» «Да, поговорила, но это потом. Давайте сейчас по делу пока что», — сказала Берта. «Так вот, смотрите. Сперва про это происшествие не было вообще никакой информации, короткая заметка и все. Она у Яра в папке тоже есть, с возмущенной припиской. А дальше есть его дневниковые записи и сбор материала, на который он потратил полгода, и вот это». Берта указала на статью размером с половину разворота. «Он выяснил все, от и до, и рассказал обо всем тоже от и до, и дал правильное количество пострадавших и погибших. Кстати, судя по дневнику, именно поэтому статью и выпустили, ведь слухи ходили про сто человек погибших, а на деле их было восемнадцать». Но вот как в печать пропустили информацию о замене немецких деталей на наши, причем бракованные, Берта покачала головой. «Это загадка». «Может, кто-то кого-то из-за этой статьи подсидел», — предположил скрипач. «И пропустили, поэтому и правда позволили написать. На других-то станциях с этими деталями проблем не возникло?» — спросил он. «Нет, конечно. Это были нормальные запчасти. Я так поняла, для тормоза», — ответила Берта. «Но их не хватало, поэтому туда закинули брак, зная о том, что это брак. И яр до этой информации как ты добрался». «Странно, что он до сих пор жив», — заметила Эри. «У нас на суде голову могли открутить и за меньшее. «Если бы только у вас на соде!» – вздохнула Берта. «Эти скалаторы – это были еще цветочки. Там дальше вон сколько материалов, видите?» «Я не вижу. Я картошку чищу», – пожаловался Ид. «Вот приду и посмотрю». Так что все-таки сказал Фэб. «Ид, погоди про это!» – попросила Берта. «А если коротко?» «Трындец!» – емко ответила Берта. «Ты хотел услышать?» «Лин пятый, вы тоже подтверждаете? Трындец!» «Ну да», – пожал плечами Лин. «Еще бы!» Давайте только техническую составляющую трындеца не будем сейчас озвучивать. Ага. Ага, вздохнула Берта. В любом случае, мне через какое-то время потребуется гений, чтобы поставить все точки на «ды», поэтому прошу заранее подготовиться морально. Так, ладно, об этом потом. Эри, что по щиткам и дневникам? Сейчас почитаем. Эри зашелестела страницами. Вообще, очень интересно смотреть на это с двух сторон. АД и Яр. — Картина получается полнее, и они ведь чувствуют. Ну, Ярта уже что-то понял, а вот Тада это видит иначе. Друг другу они почти ничего не говорят. Роман после «Француженки» тоже молчит. Но вот записывать они кое-что записывали. Сейчас поищу что-то поярче. — Дай сперва Аду, — попросил скрипач. — Нет, Яра, — тут же вмешался Лин. — Сама решу. Эри взяла стопку тетрадей и принялась листать. Знаете, что самое интересное в этом всем, на мой взгляд? «И что же?» – спросила Берта. «Они очень долго не отождествляли то, что происходило с собой, своими действиями. Кажется, и сейчас они это видят как-то опосредованно, что ли», – Эри задумалась. «Это же мистическое мышление, по сути. Они образованные люди. И в этот период отвергают то, что видят и ощущают, как могут». «Да, Яр в щитке выписывает соответствие, да, он и потом несколько раз ездил в белые столбы, это еще до появления местного интернета, он искал, он думал об этом, сомневался, и остальные тоже, но вот принять до конца они это только не смогли». «Смогли», — покачал головой скрипач, «иначе зачем бы им идти к луне?» «От отчаяния», — очень серьезно ответила Берта. «Они допустили возможность того, о чем думали, и от отчаяния решились на такой шаг, но уже в самом конце жизни». «Этот мир, он слишком сильно пророс в них. Впрочем, нам ли про это не знать, правда?» Она посмотрела на Эри и та медленно кивнула. «Сон прорастает сквозь нас и пророс сквозь них». «Давай уже читать что-то маленькое», — попросил Лин. «А то у меня от твоих речей мороз по коже. Он даже шил, ты тот на кухню смылся». «Ладно», — сдалась Эри. «Что-то тут было цепляющее, помню, чтобы еще морозов по коже добавить». Огонь, который горит у меня внутри. Я его ощущаю временами, когда вижу случаи, подобные тому происшествию на авиамоторной. С одной стороны, искалеченные судьбы и погибшие люди, а с другой – творцы этих трагедий, потому что нет в трагедиях никакой мистики, которую пытаются каждый раз отыскать в этих происшествиях наш глубинный народ. Мистики нет, а есть алчность, жадность, есть нечистые руки, и есть неимоверная какая-то подлость, для которой нет и не может быть оправданий. Рома как-то сказал, что это праведный гнев, но нет, я не ощущаю гнева, я ощущаю иное. Нарушенное равновесие, а ведь сила действия обязана быть равной силе противодействия, Преступление и наказания. Есть некий общемировой закон, и в этих случаях он нарушается, а значит нарушается гармония, естественный ход вещей. Когда я разбирался в деле авиамоторной, мне показали фотографию молодой красивой девушки, которая там погибла. Нет, ее не затянуло в механизм, как других, ее просто раздавили, потому что на нее упали люди, множество людей. Она находилась в самом низу эскалатора. хранили в закрытом гробу. Это ли не нарушение того самого хода вещей? Ее ли это судьба? Ей было немного за двадцать, и она должна была прожить жизнь, свою жизнь, неважно, простую или сложную, но свою. И не должна она была оказаться в этом людском месиве и погибнуть так нелепо и страшно. Пишу и вижу эту бесконечную тавтологию в своем же тексте. Было, была, были. Словно пытаюсь пристегнуть несуществующее бытие к уже умершему человеку. Пытаюсь что-то исправить, восстановить, вернуть. Собрать осколки, склеить их обратно. И включить то, что было сломано и разрушено, обратно. Сделать из «не было» было. Как с Яном. Я готов отдать все. Вообще все, в том числе самое себя. Если бы было, черт возьми, опять было. Можно это сделать. Контроль. Пятый, вернувшийся в комнату из кухни, покачал головой. А же черт, а? Он пытается протащить нашу этику в реальную жизнь, в обычную жизнь. А вы сами отлично знаете, чем эти попытки чреваты. Мы тому печальный пример. Не напоминай, попросила Берта. Но вы все-таки иной пример, согласись. Вы в большей степени бездействовали, а он нет, отнюдь нет. «Он действует, причем так, как ему это доступно в тех условиях, в которых он находится и...» «И в измененном психическом состоянии», – жестко добавил скрипач. «Экстраполяцию видите? Он с легкостью переносит элементы своей личной трагедии на то, что его окружает. При этом он понимает, что некоторые его действия, даже нет, не его, находят, ну, очень странный отклик, и...» «Он продолжает делать то, что делает». Вызывая все новые и новые флуктуации, которые он опять и опять связывает сперва только с собой, а потом с другими, идущими к Луне. «Интересно, сейчас он тоже так же?» – с беспокойством спросила Эри. «Нет», – покачал головой Ид, – «нет, в том-то и дело. Они, видимо, в какой-то момент сообразили, что делают, и прекратили все, настолько это было возможно. Бертик, я не просто так спрашивал про твой разговор с Фебом. И вас двоих мы тоже пытаем не просто так», – он посмотрел на Пятого. «Вы ведь уже можете что-то сказать, да?» «Что-то», — с горечью ответил пятый. «Именно что-то, Ид. А это не дело. Дай нам, пожалуйста, переползти из области предположений во что-то конкретное. Ага. Мы скажем, да, Лин? Как только, так сразу». «Ага», — Лин кивнул. Итище, пойми, это слишком серьезно, чтобы сейчас вот так, без понимания, что-то ляпать. Мы ляпнем, предположим то, что нам показалось, и ошибемся». «И для того, чтобы понять все окончательно, вам нужно будет выйти в этот кластер», — вздохнула обреченно Эри. «Нужно», — тут же сказал пятый в ответ. «Да, маленькая, нужно. Необходимо». «Все остальные выходили без результата, вы же помните. И сейчас вы думаете, что если вы выйдете, то...» — начала Берта, но пятый не дал ей договорить. «Смотреть можно очень по-разному», — сказал он, — «даже из сети. Если не знаешь, на что смотреть, ничего не увидишь. Но пока рано». «Нам надо еще поработать и подумать. Не торопи. Не спеши». «Ладно», — сдалась Берта. «Эри, что там дальше?» «А дальше там вот что». «За это надо будет сказать огромное спасибо Ромке. Он меня просто спас, наш подобревший и присмиревший пока что Рома. Этот рюкзак — настоящее чудо. У меня перестало болеть плечо, и его больше не натирает лямка». У меня за эти годы на правом плече образовалась изрядная мозоль от, от матерчатой грубой лямки старого рюкзака. Очень жаль, что сперли тогда мой серый польский, он так нравился Ади, хотел подарить, но, увы, не успел. А в этом лямки подшиты чем-то мягким и плечом больше не натирается. Умеют же. И лучше, чем поляки. Жаль, что только в порядке эксперимента. Это не рюкзак, это космический корабль. Шесть карманов на молнии, причем два внутри и для документов, и для мелочей. Редакции на меня теперь смотрят как на полубога, и это выглядит очень смешно. На днях ко мне подкатила девица из бухгалтерии, причем до рюкзака она на меня даже не смотрела. Вот что способна делать с девушкой фирменная вещь, пусть и чужая. Ромка, кстати, ругал меня, на чем свет стоит, и настоятельно просил успокоиться и не высовываться. В случае с Мишель Амелией ударил по нему настолько сильно, что он сидит уже второй год в мастерской, тише воды ниже травы, малюет в огромных количествах жопись, никуда не выходит и почти ни с кем не общается. То есть он общается со мной и немного с Адой, которую кое-как научился терпеть, хотя и огрызается на нее порой по старой памяти. Она этому рада, потому что жизнь у нее крайне непростая, и ей даже поход в Ромкину мастерскую или со мной в пельменную – уже событие. Она сильно сдала Ада. Мать тянет из нее все соки, и я вижу, что ей очень тяжело и одиноко. Да и мне одиноко, и Роману. И поэтому, если мы раз в пару месяцев соберемся у него с бутылкой другой каберне – Это уже можно посчитать за счастье. Собирались бы и чаще, но я постоянно в разъездах, и видимся мы поэтому редко. Ада попросила меня как-то быть осторожнее, потому что, по ее словам, «Если ты будешь также продолжать, то можешь повторить нашу судьбу». Понятно, что она имела в виду, но и так осторожен, насколько возможно, и мне их судьба не грозит. Я просто говорю правду, как могу, и не ту правду, за которую сажают. То есть нет, не так. Сажать-то сажает, но лишь тех, кто заслужил. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий самообман», пробормотал скрипач. Хотя его действительно не посадили. В этом он оказался прав. «Не обязательно сажать», вздохнул пятый. «По-моему, с ним получилось даже хуже. Забвение – это грустно». «Надо бы еще понять, что послужило тому причиной», заметила Берта. «С высокой долей вероятности это были они сами». «Ах, да. Вы хотели узнать итог нашей беседы с Фебом по поводу прогноза Альтеи?» «Наконец-то!» – вздохнул Ид. «И что же?» «Альтея выстроила сорок восемь основных возможных сценариев и около полутора тысяч дополнительных. Результат один. Для всех». «И какой?» – спросил Ит. «Через два года этого мира не будет при любом развитии событий. Да, включая вмешательство извне. Да, при попытках спасти или исправить ситуацию». Итог всегда один, точнее он только один. Уничтожение системы в сентябре 25 -го года по местному летоисчислению. Полное. Нет, звезда останется, и планетка тоже. А вот цивилизация... Так, протянула Эри. А расчет с исключением их из процесса в принципе? Дает стандартную картину для мира Белой Зоны, с последующим включением в кластер. Ри можно ни о чем не спрашивать, думаю. У него есть Аданай, а значит у него точно такая же картина. Берта невесело усмехнулась. «Надо ли говорить, что они в картине мертвый элемент, который, казалось бы, ни на что вообще не влияет?» «Вот именно поэтому нам и надо в сеть, но чуть позже», — сказал пятый. «Влияют. Они влияют, и еще как. Но прежде чем озвучить свою догадку, мы должны все досконально проверить».